за малую взятку. Пересечение реки было плохо организовано. Не было достаточного количества лодок, и на южном берегу Дуная не было подготовлено продуктовых лавок. Вследствие этого разразился голод среди вестготов, которые переправились первыми. Имперский комиссар использовал эту ситуацию, предлагая хлеб варварам которые бы передали своих женщин и детей в рабство. В конце концов голодающие и отчаявшиеся банды вестготов восстали и ворвались во фракию, грабя все на своем пути, осень 376 года. Остготы, которые пересекли Дунай без ожидания разрешения от имперского комиссара, шли следом. Итак, Восточная империя встала перед лицом готского вторжения. Осенью 377 года случилась кровавая, но малозначимая битва между войсками Вестготов и римлянами при Маркианополе. Вестготы понесли тяжелые потери и, не полагаясь на свои собственные силы, призвали как Остготов, так и Аланов на помощь. Император Валент самолично предводительствовал войсками против объединенных сил варваров. Решающая битва состоялась при Адрианополе. Остготская и Оландская кавалерия прорвала линии римской армии, и в дальнейшей сумятице вестготы разнесли на куски римскую пехоту. Сам император погиб в битве 9 августа 378 года. С большими трудностями новый император Феодосий I, один из выдающихся полководцев той эпохи, сумел восстановить римскую армию и отделить аланов от готов. После того, как первые ушли на север, последние были приведены к некоторой степени подчинения и признали себя союзниками империи. Как таковые вестготы получили земли для поселения в фракии и Македонии, а остготы — в Панонии, 380 год. Тем временем гунны, отбросив готов из Бессарабии, не пошли дальше и оставили Дакию на попечение аланов. Вскоре основная гуннская орда вновь пересекла Днестр, двигаясь на восток, и на некоторое время остановилась в Черноморских степях между этой рекой и Волгой. Гунны также уделяли большое внимание северокавказскому региону и постепенно установили там свой контроль. Банды Аланов, Остготов и Герулов, которые искали убежище в этом регионе после 370 года, были теперь вынуждены признать сюзеренитет гунского хана. В 395 году гунны проникли в Закавказье и даже совершили набег на Сирию. На западе Аланы, действуя как вассалы гунского хана, очистили Дакию от остатков различных германских племен, осевших в этом регионе, таких как Вестготы, Тайфалы, Гепиды, Бургунды и так далее. Большинство из них пошли далее на запад, к региону Среднего Дуная. Некоторые группы признали власть Аланов. Основная Аланская Орда теперь обосновалась в Бессарабии и Молдавии, а река Прут стала известна как Аланская река. Возможно, к этому периоду можно отнести основания Ясы, асии. Города Ас, то есть Аланов. Он упоминается как рынок Ас, Аский торг, в русских летописях XIV века. Была и другая миграция Аланов в Молдавию в XIII и XIV веках. И основание города Ясы обычно относят к этому более позднему периоду. Смотрите Кулаковский, Аланы, страница 66 Аланы, однако, не ограничились лишь Дакией. Вскоре некоторые их группы, поддерживаемые иногда гуннами, двинулись в район Среднего Дуная. Не позднее 380 -го года аланская банда пересекла реку Тиссу,